Глава двенадцатая. Арина. День начался чудесно. Я проснулась в отличном настроении, сердце трепетало от радости, каждую минуту поглядывала на часы. «Ты голову вымой!» – наставляли мне соседки. «Погоди, обязательно надень чистый платок, выглади его, чтоб стрелочки были. Да-да, комиссия встречает по одежке. Первым делом осмотрит с ног до головы. Держи новые носочки!» Да, и отвечай на вопросы с достоинством. Не доказывай, что не виноваты, это уже дело прошлое. Говори, что раскаялась, всю жизнь будешь помнить свою ошибку, замаливать в церкви грехи. Но я... А вот это уже лишнее, никаких возражений. Наставляли меня весь день, большинство из сока Верниц уже проходили через эту процедуру. Редко кому удавалось освободиться раньше срока, поэтому все за меня болели. В нашей швейной мастерской мы шили джинсы по заказу корпорации Глория Джинс. «Да-да, именно те джинсы, которые продаются в торговых центрах и красуются на попах молодежи. У меня дома тоже завалялась парочка таких, но я даже представить не могла, в чьих руках они побывали». Я летала от машинки к гладильной доске, руки и ноги выполняли привычную работу, а глаза подгоняли минутную стрелку на настенных часах. И все равно звонок на обед прозвучал неожиданно. От досады раздраженно вдыхаю. Осталось точать несколько швов, чтобы завершить дневную норму и оставшееся время посвятить подготовке комиссии, назначенной на 16 часов. Женщины по цепочке покидают свои столы и выходят из мастерской. Рина, ты идешь? – спрашивает надзирательница. Сейчас, минуточку. Я тебя подожду, машет рукой Варюха. Ага, прострачиваю последний шов и не поднимая головы прошу. Варюха, дай ножницы. Таня отвечает: Варя. Останавливаю машинку, короткий всхлип раздается в наступившей тишине. Вскидываю голову. Подруга стоит прижата к стене тремя бабами из раскройного цеха. В руке одной из них я вижу свои ножницы. Хочешь, она трясет ими. Забери, иначе. Острый край впивается в горло Вари. «Ринка, не дергайся!» – хрипит она. «Они не посмеют!» «Девушки, не дурите, я встаю! Зачем вам проблемы?» «Жалко шмару, защитница! Путь сюды потолковать надо!» Отрезка удара в живот, Варя сгибается пополам и с горла вылетает короткий стон. «Не трогайте ее!» Не своим голосом вскрикию я, хватаю со стола бобину с нитками и запускаю в голову главаря. Та отшатывается и бросается на меня с на перевес. Мы сцепляемся намертво, колотим друг друга, куда попадем. Я не чувствую боли, только ярость, которая долго зрела в душе, наконец-то нашла выход и желание отобрать ножницы. «Не трогай мою подругу!» С каждым судорожным вздохом выкрикиваю я, выкручу бабе руки. «Глаза раскрою, идиотка, сипит та, зажитая у меня под мышкой. Короткий взмах и острые металлические концы брушаются мне на бедро. «Стерва! Вой от боли! Я отпускаю соперницу!» «Ринка!» — не своим голосом вопит Варвара. «Как она вырывается, не знаю». Подружка в один прыжок настигает моего врага и вцепляется ей в волосы. Я не успеваю смотреть себя, руки ноги двигаются, и хорошо, как две другие женщины тоже винчиваются в драку. Мы падаем, катимся по полу, натыкаемся на столы, стулья, рычим, воем, как звери. Вдруг резкая боль пронизывает меня насквозь, я захлебываюсь криком, отпускаю соперницу. Пальцы еще пытаются найти опору, пятками скольжу по полу, пытаясь встать, а перед глазами все расплывается, и что-то горячее, пульсирующее заливает горло и грудь. А это был последний звук, который я слышала, прежде чем отключиться. Прихожу в себя не сразу. Открываю глаза, перед ними плывет, кружится белое облако и так сильно сияет, что снова зажмуриваюсь. Где? я? Что со мной? Мозг обжигает вопросы. Потом наваливаются звуки. Они нарастают постепенно, издалека и брушиваются на голову со всех сторон. А, больно! Где больно? спрашивает кто-то. Пожалуйста, не кричите. Василий Иванович, что с ней? Отходит от наркоза. Жить будет. Леночка вкалеет дозу снотворного. Второй раз просыпаюсь уже легче. Долго лежу, прислушиваясь к звукам. Потом пытаюсь сесть. Не получается. Поднимаю руку. Она прикована к кровати наручниками. Где я? Горло саднит так, что кажется, будто его наждаком почистили. Но говорить могу. Это приносит облегчение. В больничке где же еще? Голос доносится справа. Хочу повернуть голову. Но не двигается. Паника растет изнутри и заполняет сознание. Что со мной? Голос какой-то странный, чужой, грубый, вырывается из горла с трудом, нужно напряжение, чтобы выдавить слова. Молчи, тебе нельзя разговаривать. Почему? Ранено в горло. Вот дура. Шрам теперь на всю жизнь останется. Ты что, ничего не помнишь? Напрягаю мозги. Перед глазами появляется Варвара, тетки из раскройного цеха, мы деремся. Нет. Ты с подружкой подралась. Она тебя за точкой порезала, а ты ее ножницами ударила. Я? Напрягаюсь. Зверская боль бьет по вискам. Не было такого. Я ножницы даже в руках не держала, они были у тетки-заводилы, да и у Вари никогда заточку не видела. А кто же? Все было не так. Но рассказать ничего не получилось, опять зашла медсестра, что-то вколола в трубку, капельница, и я уплыла. В третий раз меня разбудили. «Васильева, просыпайся!» – открываю мутные глаза. «Ответьте-ка на парочку вопросов, я следователь Веселов». Он показывает визитку, смотрю на нее, а все буквы расплываются. Кажется, у меня ощущение дежавю, словно моя жизнь попала во временную петлю, и на новом витке происходит то же самое. — А как же комиссия по УДО? — едва слышно спрашиваю его. — Забудь о ней, по тебе карцер плачет. Но я... Не надо было затевать драку. Я не затевала, а они... Закашляюсь и замолкаю. Слезы катятся из глаз. Нельзя никого подставлять, сразу стану изгоем. Говорить можешь? Киваю. Камеры. В шейном цехе висит камера. «Умная какая!» — усмехается Веселов. «Сначала на нее ткань набросил, а теперь предлагаешь посмотреть. Хорошо, женщины возвращались с обеда. Вовремя вас нашли. Иначе концы бы уже обе отбросили». «А что с Варей?» Чувствую, как потолок уплывает, в ушах шумит ветер. Смотрю на следователя, не вижу его. Неужели судьба издевается надо мной? Или опять кто-то приложил к моей жизни руки и выбрал самый важный для меня момент? «Хм, заботливый. Сначала напала, а теперь переживаешь за то, что ударила ножницами Варвару Засекину?»